280-е. Архитектура познающих. Когда-нибудь, и, быть может, даже весьма скоро, придется осознать, чего же в первую очередь недостает нашим большим городам. Тихих, просторных и привольных мест для размышлений с высокими сводчатыми длинными галереями, где можно укрыться от холода и зноя, и куда не проникает уличный гомон и шум — где все внушает благоговейное почтение. Так что даже священник воздержится здесь от громких молитв. Нет в них строений, парков, которые гармоничным ансамблем передавали бы высокий дух раздумий и отрешенности уединения. Прошли те времена, когда церковь владела монополией на размышления, когда жизнь созерцательная непременно означала жизнь религиозную. И все, что построено церковью, осенено именно этой мыслью. Возможно ли представить, чтобы мы могли удовлетвориться этими постройками, даже если бы они уже более не использовались для церковных целей? Эти строения говорят слишком патетичным и слишком уже предвзятым языком, чтобы никто не усомнился в том, что это обитель Божия, парадный зал, где неуместны беседы о мирском, Разве сможем мы, неверующие в Бога, предаться здесь своим мыслям? Мы хотим чувствовать себя в каждом камне, в каждой травинке. Мы хотим прогуливаться в нас самих, бродя по этим галереям и садам. 281. Уметь находить конец. Первоклассного мастера всегда можно узнать потому, что он всякое дело, большое или мелкое, умеет виртуознейшим образом довести до конца, будь то какая-нибудь мелодия или мысль, пятый акт трагедии или государственная акция. Лучшие из тех, кого можно отнести к второразрядным мастерам, обычно к концу становятся беспокойными и резко обрывают начатое дело, предпочитая крутой обрыв неторопливому, неспешно горделивому спуску к морю, которое избрала себе гора, у Порто-Фино, там, где звучат заключительные аккорды Генуэзской бухты. 282. -е. Поступь. Характер мысли даже у великих умов может выдать их плебейское или полуплебейское происхождение. Достаточно бывает взглянуть на поступь и походку мыслей. Они не умеют ходить. Так, например, даже Наполеон к своей глубокой досаде не мог ходить, как подобает истинному правителю, так сказать, по всем правилам, когда этого как раз требовали обстоятельства во время коронации и тому подобных случаях. Даже в эти моменты он только возглавлял процессию не больше и шел хотя и гордо, но как-то суетливо, хорошо понимая при этом неуместность такого сочетания. Ну как тут не смеяться, когда видишь, как эти писатели стараются изо всех сил натянуть на себя плоты истории да заложить побольше складок, чтобы за пышным шушанием никто не увидел их ног.